Глава четырнадцатая. Миллионы. Я очнулся тяжело дыша, будто после марафона. Я еще не понял, был ли это сон или реальность, но я точно знал, что никогда не захочу испытать такое снова. Я аккуратно потрогал свое лицо. Затем руки и ноги. Вроде все на месте. Осторожно открыл глаза. И тут передо мной, как чертик из табакерки, выскочил Рой. Поздравляю, чемпион! Ох, что ж ты так резко-то? Сердце колотилось, норовя выпрыгнуть из груди. «И с чем ты меня опять поздравляешь?» «Поздравляем! Успешно завершена интеграция бестиария. Интерфейс оптимизирован. Включены подсказки. Дополнительные описания отключены. Обнаружена и воссоздана неустановленная модификация. Проводится частичный анализ. Настройки разрешений. Внедрены следующие модификации». Общее начальное укрепление. Повышение эластичности суставов. Улучшенное усвоение кислорода легкими. Замена материалов нервных окончаний. Вживлены наборы нейтрализации. Модификация. Эффекты. Укрепление тела на 10%. Адаптивность повышена на 20%. Восстановление повышено на 20%. Максимальная скорость движения повышена на 30%. Болевой порог повышен на 5%. Реакция усилена на 5%. Нервные реакции ускорены на 5%. Рефлексы усилены на 25%. Основные характеристики. Здоровье уровень 11, скорость уровень 9. Скрытность уровень 7. Второстепенные характеристики. Выносливость уровень 8. Иммунитет уровень 10. Приспосабливаемость уровень 10. Скорость движения уровень 13. Скорость мышления уровень 8. Реакция уровень 26. Маскировка уровень 14. Сила воли уровень 9. Бесшумность, уровень один. Тихое передвижение, уровень пять. Поздравляю с тринадцатым уровнем, чемпион! Ознакомься с общей информацией, чемпион. Я поработал над внешним видом. Рой, не нужно, не перегружай. Я потер лицо. Ночная муть не способствовала ясности ума. Стеклянный купол рябил от воистину бесконечного полотна моих данных. И то, что они теперь красивее, уложены не помогло ни капли. Ну, ладно, помогло. Капельку. Так, ну, во-первых, убери всю информацию по второстепенным характеристикам, она только мешается. Полотно стало менее объемным и чуть более внятным. Так-то лучше. Да, а больше ничего не удалишь. Рой, что ты сделал с интерфейсом, а главное, почему только сейчас? И что за модификация? У размороженных по умолчанию включен детский режим с максимумом подсказок, чемпион. Но с твоей феноменальной скоростью обучения, чемпион, он тебе ни к чему. и я учел, что ты выражал недовольство большим количеством текста». Рой ответил только на первый вопрос. «Не в первый, кстати, раз». «А модификация?» «Это модификация с неустановленным происхождением. Это значит, что ее нет в планетарной базе данных. Ограниченный анализ ограничивается наблюдением за организмом в поисках отклонений от прогнозируемой работы». Объект Андор. Уровень тринадцатый. Статус «Несмышленный новичок». Интерес общества. Обращают внимание. Отношения с фракциями. Корпорация «Галактические захватчики». Владелец долга. Неплательщик. Малоэффективная инвестиция. Для просмотра информации об отношениях с другими фракциями нажмите подробнее. Известность. Общество планеты «Пекло». Вызывающий интерес «Новичок». Доступно очков опыта 10378. Основные характеристики. Хитрость 4. Удача 17. Интеллект 8. Здоровье 11. Скорость 9. Скрытность 7. Для детального изучения нажми «Подробнее». Второстепенные характеристики. Для детального изучения нажми «Подробнее». Достижения. Первая смерть. Тестировщик-новичок. Уровень 4. Испытатель-новичок. Уровень 3. Первооткрыватель. Уровень 1. Навыки. Дровосек. 1. Геолог. 2. Оружейник. 2. Оружие ближнего боя. 4. Стрелковое оружие. 3. Кулинар. 1. Для детального изучения нажми «Подробнее». Сумма долга составляет 29 998 810. Личные средства – 900 космокоинов. Для просмотра детальной информации об объекте нажми «Подробнее». «Активные задания». Предоставить отчет, предоставить отчет об использовании в пищу сырого мозга матки Биаров. Я осторожно выбрался из-под стеклянной крышки. Потянувшись и размяв спину, я осторожно еще раз себя ощупал. Похоже, все происходило на самом деле. С меня буквально содрали кожу и обтянули новый. Ужас. Так, ладно, собраться. Вроде серьезных изменений нет. Я ущипнул себя за запястье и потянул за кожу. Кажется, все как прежде. Ну, не ножом ведь тебе резать. Да и кости на прочность я тоже проверять не собираюсь. Чувствую себя вроде и хорошо, а с разбегу врезаться в стены для проверки прочности черепа морально не готов. Что там еще? Гибкость суставов, увеличение скорости мыслей, загадочная мимикрия. Как мне это проверить? Ну, раньше без супербонусов как-то справлялся. Не думаю, что станет хуже. А все, что проявится с положительной стороны, окажется приятным сюрпризом. Так, лучше не теребить судьбу и скорее отправляться к Оше. Надеюсь, у нее там все хорошо. Просто проголодалась. Да и чувствую, что если сейчас не отправлюсь к ней, следующий такой призыв я точно не переживу. Но сначала нужно подготовиться. «Рой, построй маршрут до местного магазина со снаряжением». «Конечно, чемпион!» – ответил мой помощник, и я направился вслед за красной линией. «Что можно сделать за семь минут, пока я буду идти до магазина?» Неплохо было бы сдать миссию с мозгом биары. Рой, примешь отчет о воздействии мозговой жидкости и матки биаров? Конечно, чемпион! В общем, я до конца не понял. Либо мозг биары вызывает галлюцинации, либо открывает ментальные способности. Точнее сказать не могу, но я провел в отключке два дня, смотря цветные сны. Больше добавить нечего. Я успел отчитаться, пока шел по коридору биологического генератора до выхода в поселок. Отчет получился скомканный, но я ведь не ученый. Поздравляю! Выполнено задание употребить в пищу сырой мозг матки биаров или мозговую жидкость. Корпорации «Боевая фармацевтика» назначена награда в 550 тысяч космокоинов. Вам доступны бесплатные модификации. 3 модификации второго уровня или... Одна, одна модификация, модификация третьего уровня и одна второго уровня. И Или одна модификация четвертого уровня. Я с сожалением посмотрел на капсулу и передернул плечами. Нет, не в этот раз. Я повернулся к проходу и начал спуск в шахту выхода. Рой, а в Туманных холмах есть офис боевой фармацевтики? Спросил я. Конечно, чемпион. Их отделение есть в каждом поселении. постройка мне маршрут сначала в их представительство. Спустя несколько минут я вспомнил еще кое о чем. Меня очень заинтересовал рассказ Хельги о больших городах, и я решил попросить Роя включить модуль дополненной реальности. Штаб-квартира корпорации «Боевая фармацевтика» была почти идентична с офисом галактических захватчиков, даже цвета одинаковые. Два отличия, помещение больше в два раза, и рядом с каждым экраном стоит вертикальная капсула. Стоило мне переступить через порог, и началось шоу. Вся комната стала светиться ровным белым светом, и ее стали заполнять бирюзовые бабочки. Мне в лицо повеяло свежим ветерком и ароматом трав. Все действо сопровождалось фортепианным мотивом. Присмотревшись внимательнее, я отметил, что каждая черточка у бабочек была геометрически ровной. Насекомые состояли из треугольников, окружностей, квадратиков и ромбов. И это было настолько красиво, что я завороженно застыл с открытым ртом. Сделав большой круг по помещению, бабочки стали собираться в центре зала, образуя контур человека. Они все плотнее и плотнее набивались, стараясь ужаться, и вдруг слились воедино, пока передо мной не предстала приятная девушка в белом халате. «Здравствуйте, андор Нам очень-очень приятно принимать вас в нашей скромной обители. Желаете сделать себя совершеннее? Хотите стать сильнее, умнее или быстрее? Или привлекательнее?» Девушка многозначительно улыбнулась. «Вам стоит только попросить». Я поймал себя на том, что, застыв на месте, глупо улыбаюсь. Я потряс головой, сбрасывая наваждение «Мне нужно сдать задание». Девушка мгновенно рассыпалась на тысячи желтых монеток. Они, не желая останавливаться, кружили по комнате тонко звеня. Уже через секунду монетки стали скатываться к центру комнаты, снова образуя фигуру человека. На этот раз передо мной возник высокий мужчина с гладко выбритым черепом и удивительно приятным лицом. «Здравствуй, мой друг». Мягким баритоном проговорил он. «Нам доставляет удовольствие работать с такими надежными исполнителями». Его спокойный голос очаровывал и гипнотизировал. «Да уж, вот здесь сервис на высоте, не то что у Галзов. Я хотел бы получить награду за задание». О. Я смотрю, ты выполнил крайне важное задание, и у тебя были очень любопытные результаты». В руках мужчины появился серебристый кейс. «Хорошая работа должна хорошо оплачиваться». Он протянул мне кейс, и я осторожно потянулся за ним. Я опасался, что в любой момент может появиться тот неприятный мужик, который забрал мои деньги в прошлый раз. Но миновало. Системное уведомление подтвердило получение 550 тысяч космокоинов. Блин. «Пятисот пятидесяти тысяч!» «Да это вдвое больше неподъемного долга Милана!» «Кстати, у меня есть небольшой запас мяса, чешуи и некоторых органов матки Биаров. Вас это не интересует?» «Конечно», — ответил он все тем же тоном. Как раз следующим вопросом хотел об этом спросить. «У меня ушло пятнадцать минут, чтобы один за другим разгрузить хранилище с останками матки. Я зачем-то оставил две бутылочки с мозговой жидкостью. Затем была долгая оценка. Я втайне готов был к тому, что меня нещадно обсчитают, но когда услышал итоговую сумму, едва не запрыгал от счастья. Пять миллионов четыреста тринадцать тысяч! И это все мое! Да я на хрен богат, если, конечно, не считать долг, который в пять раз превышает все мое богатство. Я уже собрался уходить, как меня снова окликнул мягкий баритон. андор «Мы бы хотели предложить тебе получить награду сейчас и модифицировать свой организм». «Я прошу прощения, но я очень спешу. Я обязательно зайду в другой раз». «Это не займет много времени». Голограмма мужчины пошла рябью, после чего он вновь стал четким. «С твоего позволения мы бы хотели провести исследование твоего тела, в частности, изменений, произошедших после приема тканей матки Биаров». «Естественно, эти исследования будут вознаграждены». «Но почему мой долг выкупила не эта компания?» – подумал я про себя с досадой. «Если вы сможете немного потерпеть, я обещаю, что сегодня или завтра первым делом направлюсь к вам». Мужчина покорно склонил голову. «Кстати», – осенило меня, – «я проводил кое-какие исследования для галактических захватчиков. В частности, ел сырое мясо разных животных и предоставлял отчеты». Вам были бы интересные отчеты по таким экспериментам? Мы уже окупили исследования у корпорации «Галактические захватчики», однако, если вы позволите провести дополнительные тесты, мы готовы хорошо вознаградить тебя». Он вдруг поправился. «Ничего, что на «ты». Да, конечно. А о каких суммах идет речь? К сожалению, учитывая тот факт, что ты не являешься представителем корпорации, есть некоторые ограничения, и мы не сможем заплатить много». За исследование воздействия мяса геккончика, гадозавра и хамаона мы готовы заплатить по 45 тысяч за каждый комплекс исследований. За исследование относительно матки биаров, я думаю, учитывая всю важность, я смогу согласовать сумму в 700 тысяч. Я чуть не подавился. Похоже, галзы заработали на мне несколько больше, чем было заявлено. Вот мошенники. Я вышел из здания в подавленном настроении. С долгом нужно что-то решать. «Похоже, планы в городе на сегодня несколько расширятся. Нужно найти Милана».